три жареное жаркое цыплята рябчики бекасы индейка голуби и раки на досуге от обедой у пожарского в торшке жареных котлет от ведай именно котлет и отправься налегке с жареными рябчиками в истории эпохи ассоциируется лихой гусар федор гагарин Как-то раз, прискакав на почтовую станцию и заказав себе рябчиков, и это говорит о высоком уровне сервиса на российских почтовых станциях, Федор вышел на свежий воздух осмотреться, а по возвращении с удивлением обнаружил за своим столиком московского щеголя, который с наглым видом доедал его свежепрожаренного рябчика, хотя его трижды уведомили, что рябчик приготовлен для господина гусара. Наставив на московского хама заряженный пистолет, Федор Федорович заставил его под прицелом съесть, не останавливаясь, еще 11 рябчиков. Начиная с седьмого, рябчики полезли у Щеголя из ушей и из носа. Из глаз хлынули слезы. Из гортани стали доноситься хрипы. щоголь давился, но благоразумно ел дальше, утешая себя тем, что в этот день на станции было закуплено всего 12 рябчиков. Эпизод из жизни гусара перешел ровно через 20 лет в книгу Михаила Загоскина «Юрий Милославский». Только московский хам у Загоскина стал наглым поляком, а рябчики превратились в большого жареного неарзамасского гуся. И еще именно рябчики были основой первых салатов оливье.